На глубине. В землянке Лора и Мэри сняли с себя всю одежду и надели прямо на голое тело старые залатанные платья. Мама завязала свой капор, папа взял на руки Кэрри, и они отправились купаться. Они прошли мимо камышей, ивовой долинки и зарослей дикой сливы. Потом спустились по логим берегам в низину, где росла высокая колючая трава. Тут они прошли мимо крутого земляного откоса. Наверху ничего не росло. «Что это, папа?» Спросила Лора. И папа сказал, что это... Плато. Он пошел вперед, приминая густую высокую траву, прокладывая тропинку для мамы, Мэри и Лоры. Внезапно трава кончилась, и они оказались у ручья. Искрясь на солнце... Он бежал по белой гальке и разливался в широкую заводь. На другой стороне заводи росли ивы. Их мерцающие отражения на поверхности воды трепетали каждым зеленым листиком. Мама осталась на берегу с керри, а Лора и Мэри вошли в воду. — Держитесь поближе к берегу, девочки, — сказала мама. — Не заходите на глубину. Сначала юбки у них всплыли. потом ситец намок и облепил им ноги. Лора заходила все глубже и глубже, а вода все подымалась и подымалась, пока не дошла ей до пояса. Лора присела и оказалась в воде по самый подбородок. Теперь кругом не было ничего, кроме воды. Прохладный, ненадежный. Сама Лора стала очень легкой. Ноги у нее были такие легкие, что почти не касались дна. Она подпрыгнула, и захлопала руками по воде. «Лора, сейчас же перестань!» — крикнула Мэри. «Не ходи дальше, Лора!» — сказала мама. Лора продолжала хлопать руками по воде. Один сильный всплеск, и ноги ее оторвались от дна, руки продолжали молотить по воде, а голова оказалась под водой. Лоре стало страшно. Ухватиться ей было не за что, нигде не было ничего твердого, Вдруг она снова встала на ноги. Она была вся мокрая, но твердо стояла на ногах. Никто ничего не заметил. Мэри старалась подоткнуть подол. Мама играла с Кэрри на берегу. Папы не было видно. Он скрылся где-то за Ивами. Лора поскорее стала заходить еще глубже. Вода поднялась ей выше пояса, потом дошла до плеч. И вдруг... Глубоко под водой кто-то схватил и дернул Лору за ногу. От рывка она с головой окунулась в воду, дыхание у нее перехватило, в глазах потемнело, она пыталась за что-нибудь уцепиться и не могла. Вода заполнила ей уши, глаза, рот. Потом ее голова вынырнула из-под воды и оказалась рядом с папиной головой. Это, оказывается, был папа. — Ну, — сказал папа, — как тебе это понравилось? Ты ведь сама зашла так глубоко. Лора ничего не могла сказать, она ловила ртом воздух. «Мама велела тебе держаться у берега», — сказал папа, — «почему ты не послушалась?» «Вот я тебя и окунул. Ты это заслужила. В следующий раз будешь делать то, что тебе говорят». «Да, папа», — выговорила Лора, — «а сделай так еще раз, а?» «Папа». «Провалиться мне на этом месте», — сказал папа и разразился хохотом. Потом спросил, «Ты почему не закричала, когда я тебя окунул? Разве ты не испугалась?» «Еще как испугалась!» Задыхаясь, проговорила Лора, «Ну, сделай так еще раз, пожалуйста!» Потом она спросила, «Папа, а как ты здесь очутился?» Папа объяснил, что он плыл сюда от ивника под водой. Потом сказал, что им надо вернуться к берегу и поиграть с Мэри. Папа, Лора и Мэри... Играли в ручье до самого вечера. Они бродили по колено в воде и устраивали водяные сражения, а стоило Лори или Мэри зайти на глубину, как папа их немедленно окунал. Мэри стала паинькой с первого раза, а Лору пришлось окунать много раз. Наконец настало время возвращаться домой. Насквозь мокрые они пошли по тропинке в высокой траве, а когда дошли до плато, Лори захотелось на него взобраться. Папа карабкался первым и протягивал им сверху руки, а Лора и Мэри за них хватались. Сухая земля осыпалась под ногами, с края плато над их головами свисали спутанные корни трав. Наконец папа поднял Лору и поставил ее на плато. Сверху круглое и плоское оно напоминало стол и было покрыто коротенькой мягкой травкой. Папа, Лора и Мэри постояли на нем, глядя поверх растущей внизу высокой травы, поверх заводи, належащую по ту сторону ручья прерии. И в какую бы сторону они ни повернулись, везде прерия расстилалась до самого края неба. Потом им пришлось съехать обратно в низину и отправиться прямо домой, потому что дома ждала работа. Это был чудесный день. — Славно мы провели время, — сказал папа, — А теперь, девочки, запомните хорошенько, без меня вы не должны подходить к заводе.